А я не придал этой дурацкой теории никакого значения Из-за того, что до нее додумался болван Эндлунг Вот уж воистину, избрал не мудрых, дабы мудрых посрамить Ах, Зюкин, снобизм, худший из грехов Бенвилл Это был Бенвилл и духи граф Эссекс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 Невероятная дерзость, безжалостность — это, безусловно, подчерк Линда. А я снова его упустил. — Но остался мистер кар напомнил я, — ведь он тоже человек Линда. Эраст Петрович безнадежно махнул рукой. — Уверяю вас, что кар тут ни при чем, иначе Линд бы его не б, -б бросил Жеманного красавчика доктор прихватил для вящей убедительности своего к-камуфляжа И, вероятно, во имя совмещения полезного с приятным Линд известен своими сиборитскими привычками Черт возьми, обиднее всего, что Эндлунг был прав Банда г, -г гомосексуалистов сплоченная не только денежным интересом, но и иными узами. Вот откуда такая преданность и самоотверженность! Мадемуазель, наморщив лоб, сосредоточенно внимала причитаниям Фондорина и, кажется, все или почти все понимала. — О да, Линд действительно ненавидит женщин! — горько усмехнулась она.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 Эти немцы были настоящие скоты. Которого из них вы прикончили? Такого с оттопыренными ушами или веснущитого?» «Веснущитого», — ответил Раст Петрович. «А я не успел рассмотреть ни того, ни другого, ведь в подворотне было темно». «Ничего», — заметил я, — «зато теперь доктор остался в полном одиночестве». Фондорин скептически поджал губы.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 Единственное утешение, что это было не то насилие, которое, очевидно, имеете в виду вы.